Расширение сознания 1 марта 1938 года Когда сознание восприняло основу учения жизни, то все происходящее с нами и вокруг нас неминуемо принимает иное значение. Расширенное сознание переносит отправную точку мышления в план надземный и приобщается к сознанию старших братьев нашего человечества. Такое сознание научается жить в своем истинном доме и знает духом и сердцем своих друзей и помощников. Помощь их приходит, когда нужно и полезно, потому в терпении будем творить свой жизненный подвиг, подавая пример мужества и преданности нас окружающим.